глава 32 день 7 среда добро пожаловать в сердань этот регион является частью и франции и испании и он славится своими потрясающими пейзажами альпийские луга снежные верхушки гор живописные деревушки мы насладимся этим великолепием по дороге к нашей первой остановке знаменитому магазинчику где запасемся едой для пикника Каталонская мясная лавка Банзум – место, известное региональными деликатесами. Лесной мед, крафтовое пиво, местные вина, испанская белая фасоль, фермерские сыры, ремесленные уксусы. И мясо. Много-много вяленого мяса, какое-то целыми ножками, подвешенными к потолку. Лекси, которая считает себя в основном вегетарианкой, потому что это полезно, Заглядывает внутрь, поднимает ладонь и объявляет, что ей нужно проверить соцсети. Мне нужно ответить на столько поздравлений с помолвкой. Всем так нравится мое кольцо? Она поднимает руку, любуясь его блеском на альпийском солнце. Найдешь мне что-нибудь вкусненькое? спрашивает она Ленса. Там есть салаты, хлеб, сыр. Может ветчинный окорок? предлагает он. Немного кабанины? Там очень много готовых салатов, — говорю я. Мы подберем тебе что-то очень вкусное. Мне жаль, что эта остановка не так интересна Лекси, но ей есть чем заняться со своими подписчиками. Плюс, пока ее не будет рядом, я смогу поговорить с Лэнсом. Остальные члены группы любуются мясным разнообразием. Манфред поднимает глаза на потолок, с которого свисают ветчина и колбаски, словно завороженный. Надо сказать ему, что внизу тоже есть на что посмотреть, если, конечно, его и без меня не притянет туда магнитом. Легонько толкаю Лэнса локтем. Пойдешь со мной вниз посмотреть на ветчину?» «Хочешь посмотреть мою ветчину?» Лэнс проводит рукой по волосам. «Это что, такой местный подкат?» «Наверное», — усмехаюсь я и веду его за собой. «Ого!» — восклицает Лэнс, когда мы подходим к витрине с ветчиной. И это еще не все, говорю я. У Банзома есть отдельное предприятие, где сушат огромное количество ветчины, но мы туда не поедем. Вместо этого велопрогулка с пикником. Пока он разглядывает ветчину, я решаю начать разговор. Мне позвонил Ал, он меня разбудил. Ох, Ал. Он и правда страдает. Раскрыл тебе глаза на свое очарование? Нежно прошептал какие-то подсчеты. Игнорирую его подкол. «Ты купил кольцо на кредитную карту компании?» Лэнс пожимает плечами. «Ну да и что?» Папа оплачивал их с мамой членство в клубе этой картой и записывал это в расходы на бизнес. Я использую эту карту в путешествиях. Напоминаю себе, что я не отвечаю за то, как руководители... «Эпплтон Financial обращаются с кредиткой компании. «В общем, тебе нужно позвонить Аллу, если хочешь, чтобы счет разморозили. Только не вини меня, я всего лишь посланник». «Не убивай посланника», — бормучит Лэнс. Его слова и резкий звук сзади заставляют меня подпрыгнуть. Манфред стоит на верхней ступени со сложенными руками. «Какое роскошное место!» Он практически соскальзывает вниз по лестнице, словно ветчина притягивает его к себе магическим образом. Манфред спускается не один. Лоран стоит несколькими ступенями выше, вероятно, изучая положительные отзывы и заслуги магазина, вывешенные в рамочках. Он наслышал? Я почти надеюсь, что да, потому что мне не хотелось бы самой сдавать ему моего почти что старшего брата. Позже, после прекрасного пикника, я оглядываю перед ней и задаюсь вопросом, не нашла ли я священный грааль экскурсоводства. Сейчас, в конце нашего тура, возможно, в конце моего пути с педалями, я выяснила, как сделать экскурсию спокойной и приятной, взять с собой полицейского. Когда с нами Лоран, все, включая погоду, ведут себя хорошо. Даже Надя, которая встретила нас у рынка, куда ее подвезли без Бернардом, совладала с собой, когда я сказала ей, почему Луран здесь на самом деле. Еще бы он не сомневался, сказала она. Кого он подозревает? Наверное, всех, призналась я. Умно. Но есть небольшая проблема. Все идет настолько гладко, что я боюсь, что Луран тратит сноровку. Доказательство. В данный момент детектив лежит на травке перед часовней XIII века сан мари де белок Би Бернардом лежат рядом с ним на покрывале скатерти и разглядывают кучевые облака, высокие, как дворцы. Они приехали к нам в очаровательный городок Дор, где мы посетили древнюю церковь, прохладную, темную и тихую, с единственной молитвенной свечой, уже почти догоревшей лекси лэнс и джудит ушли гулять по очаровательной деревушке сестры сидят чуть выше нас на холме и рисуют горные виды углем они и правда готовы ко всему манфред ушел на прогулку нужно немного пройтись чтобы переварить обед он наверное уже в соседней деревне или в испании я присоединяюсь к разглядывающей облака троицы Сажусь по-турецки рядом с Лораном. Место с другой стороны, рядом с Бернардом, занято корзинкой для пикника и камнем, удерживающим покрывало на траве. Равнина расстилается перед нами, словно зеленое лоскутное одеяло с ярко-желтыми пышными пятнами ракетника. «Сэйди, милая», — говорит Би, «юный Лоран как раз рассказывал нам о Найджеле Фоксе. Луран улыбается. «Юный?» «Ну да, это так. Я пообщался с некоторыми друзьями-велосипедистами, которые рассказали об агрессивном британце, с которым сталкивались в этом регионе, особенно в горах. Его видели как минимум за две недели до начала тура». Луран кладет лодыжку на колено. Руки он держит за головой, глядя в небо. «Вуаля!» провозглашает Бернард. «Мы выяснили личность настоящего вредителя». «Тот подросток в Сан-Суси совершил ошибку», — говорит Би. Луран бормочет себе под нос, что тот молодой человек разукрасил все мосты в городе. Он сам признался в этом творчестве. Би не обращает внимания на его слова. «Ему некуда выплескивать творческую энергию». Я предложила, чтобы он поработал с велосипедами в качестве искупления. Стропила в сарае надо еще почистить. Сойди. Провожу рукой по траве. Стропила достаточно чистые. Вот мое наследие. Чистые стропила. И два убийства в одном туре. Правда, восточную стену надо перекрасить, добавляю я, вспоминая гадкие слова Найджела, скрывающиеся под краской. Может, даже заново покрыть штукатуркой? Идеально, говорит Би. Лоран поворачивает голову в ее сторону. Вы говорили, что хотите что-то мне сказать? Что-то, о чем просила Сэдди. Би садится на покрывало и вытаскивает из волос забившийся голубой лепесток. Затем она поворачивается ко мне. Мы думаем, что ты. Права, Сэйди. Судя по всему, Найджел Фокс пытался купить педали. Только он назвался другим именем. Лоран тоже садится. Какое имя он использовал? «Энн Ренар», — отвечает Бернард. Он зажимает в зубах травинку, как стильный провансальский фермер. «Ренар» — это лис по-французски. Мое сердце начинает биться быстрее. «Мы сразу же отвергли его заявление», — говорит Би, хотя денег он предлагал больше всех. Облака проходят мимо. Тень и свет пляшут на лугах. «Думаю, как мне повезло, что они выбрали меня. Но как же не повезло им? Вот что из-за меня случилось!» «Что вас отпугнуло?» — спрашивает Лоран. За него тоже мать подала заявление. Би усмехается. Лучше бы уж было так. Нет, нехорошо так говорить. А вдруг она так же одержима соперничеством, как и он. Он предлагал превратить педали в тренировочный лагерь для элитных велосипедистов. Его программа показалась нам чуть ли не жестокой, совсем не веселой, совсем не в духе педалей. «И что получается?» — говорю я. «Думаете, он вернулся, чтобы мне отомстить? Чтобы убить бизнес, который ему не достался?» Вспоминаю Филиппа. Он ведь не собирался тягаться с неизвестным агрессивным велосипедистом. Найджел сам избрал его своей мишенью. «Некоторые слишком любят соревноваться», — говорит Би. Мы всегда выбирали хороших людей для педалей, как Сейди или Жорди Волан. Жирный намек. Лоран что-то бормочет о восстановлении цепочки событий и поисках мотива. Предсказуемое тут не только я. «Сейчас все мирно», — добавляет он и откидывается назад, опираясь на локти. Нас обдувает ленивый ветерок, приносящий аромат диких цветов и альпийских лугов. Издалека доносится перезвон коровьих колокольчиков. Как будто даже слишком мирно. Если убийца залег на дно, то подозрения и дальше будут окружать жерти. Свидетели разъедутся, улики растеряются. Я ложусь на покрывало, наблюдаю за плывущими в небе облаками, и размышляю о велатурах и расследованиях. На первый взгляд кажется, что это два разных мира. Но так ли это? В обоих нужно соединять подвижные частицы, продолжать работу шаг за шагом, улика за уликой, поворот педалей за поворотом педалей. Есть еще кое-что, что объединяет тургидов и детективов. Везение. Интересно, Лоран признал бы это. Удача явно ехала не на моей стороне в этом туре. Может, пришло время мне ухватиться за руль и поехать по ее маршруту?